охотничий нож. Да, приказ был подписан, и в нём чёрным по белому значилось, что профессор кафедры зоологии Буров и его ассистент Воронов командируются на год на остров Колгуев в Баренцевом море для проведения научно-исследовательских работ. В университете читали приказ и посмеивались. Дело в том, что и преподавателям, и студентам, всем без исключения, было хорошо известно, что профессор и его ассистент не переваривают друг друга. Приказ о направлении этих двух людей на год в обстановку, где они продолжительный срок будут находиться вместе, вызывал недоумение и улыбки. Кое-кто шутил, что сделано это не спроста, в расчёте на то, что суровый климат остудит вражду между профессором и его ассистентом. Друзьями возвращаться оттуда, говорили шутники, закадычными. Вот увидите, Впрочем, больше всех были удивлены сами виновники этого приказа. В университете стало известно, что профессор, неожиданно для себя узнав фамилию человека, предназначенного ему в товарищи по зимовке, не спал целую ночь. Воронов, как рассказывали, тоже был очень огорчён. Но приказ есть приказ. И через несколько дней экспедиция университета в составе профессора Бурова и доцента Воронова Отбыла в далёкое Баренцево море на остров, где этим двум учёным предстояло вместе прожить долгий арктический год. Уже через месяц после этого от них были получены первые письма. Буров и Воронов делились впечатлениями, подробностями путешествия и своими планами. Всё было бы хорошо, писал профессор Если бы не постоянное присутствие этого субъекта, который сам по сущности имеет все основания, чтобы стать объектом научно-исследовательских наблюдений зоолога. Право, этот молодой человек продолжает отравлять мне настроение. Здесь, имея печальную необходимость постоянно видеться с ним, я лишний раз убеждаюсь, насколько был прав в своих антипатиях. В свою очередь, доцент Воронов в своих письмах также жаловался на абсолютную нетерпимость старого ворчуна и мучительность повседневного с ним общения. В университете читали письма, посмеивались и не переставали удивляться тому, как эти два человека, каждый из которых был по-своему симпатичен, упорны в своей взаимной неприязни. Спорили о том, долго ли будет продолжаться эта беспричинная вражда. Оптимисты заверяли, что Буров и Воронов в конце концов помирятся и даже полюбят друг друга. Пессимисты утверждали обратное. Были зарегистрированы несколько случаев в Парие по этому поводу, и даже две ссоры. Но через месяц короткая сухая телеграмма с острова Калгуева уведомила университетскую общественность о том, что профессор Буров убит доцентом Вороновым. Следователь по важнейшим делам, которому было поручено расследование по делу об убийстве профессора Бурова, прежде всего выяснил возможность поездки на остров Калгуев. К сожалению, оказалось, что по ряду метеорологических и иных причин поехать туда в это время года нельзя. Тогда следователь снёсся по радио с капитаном ледокола, курсировавшего у берегов Калгуева. И дал ему ряд поручений. Он просил капитана доставить в Москву в замороженном виде труп убитого, допросить свидетелей этого преступления, если такие окажутся, и кроме того, произвести самый тщательный осмотр местности, в которой произошло убийство. Следователь просил также доставить в Москву и Воронова, обеспечив такие условия, при которых он даже при желании не имел бы возможности скрыться. Поручения следователя были выполнены. И однажды в его кабинет вошёл капитан ледокола в сопровождении человека средних лет с растерянным и испуганным выражением лица. Это был Воронов. Садитесь, пожалуйста, с холодным любопытством разглядывая Воронова, сказал следователь. Благодарю вас, тихо ответил Воронов. Начался допрос. Следователь выяснял анкетные данные и биографию этого человека. Это была безупречная биография. 32 года, которые успел прожить Воронов до того, как он убил Бурова и очутился перед следственным столом, были прожиты хорошо и с толком. Воронов был молодым, но несомненно талантливым специалистом. Он имел ряд самостоятельных научных работ. Он стоял на верной и широкой дороге. — Какого же черта? — не выдержал обычно спокойный и владеющий собой следователь. — Какого же черта вы убили профессора? Чего вы не смогли там с ним поделить? Воронов как-то растерянно развел руками. — Видите ли, — произнес он каким-то извиняющимся, неуверенным голосом. — Дело в том... Дело в том, что я его вовсе и не убивал. — Я не убивал. Но он убит. Убит в том месте, где он был убит. Находился кто-либо кроме вас двоих, вас и его? Мы были там только вдвоём. Никого кроме нас не было и быть не могло. Это я утверждаю категорически. Тогда непонятно ваше отрицание. Согласитесь, что если из двух человек, находящихся вместе, один оказывается убитым, то убийцей Может быть, только второй, поспешил согласиться Воронов. Это безусловно так. Но я его не убивал. Самое страшное заключается в том, что я вполне представляю себе безвыходность своего положения, полное отсутствие возможности защищаться. Конечно, я совершенно, как это говорится, улечён, будь я на вашем месте, я бы вовсе и не сомневался. Я понимаю. Я приготовился ко всему, к самому худшему, но я я не убивал. И Воронов заплакал. Он и плакал так же странно, как говорил. Этот рослый, спокойный, культурный человек плакал как ребёнок, беззлобно, беспомощно и трогательно. Он вовсе не пытался разжалобить своими слезами, но с другой стороны и не старался их скрыть. Он плакал так же просто, как говорил, и так же непосредственно. "Успокойтесь", сказал следователь. "Если убили вы, а по делу выходит так, вам лучше сознаться. Если же вы не совершили убийство, то защищайтесь, опровергайте, объясняйте, выдвигайте свою версию". Следователь так сказал, потому что в этом необычном деле вина Воронова представлялась вполне доказанной. Обстоятельства дела сводились к тому, что Бурово убил именно Воронов, и никто другой. Но к удивлению следователя, Воронов не только не стал защищаться, но напротив, по собственной инициативе сообщил ряд дополнительных и очень веских в отношении себя улик. Продолжая отрицать свою вину, этот человек в то же время торопливо выкладывал следователю всё новое и новое обстоятельство, факты и соображения, которые для него были заведомо убийственны. Страстно, последовательно и неумолимо он как бы обвинял сам себя.